Второе. Радиограмма 20 мая 1941 года. Зепп Вассеру. Пришло время назначить день продолжения следует. Сообщи, когда будешь окончательно готов. Напоминаю, что в случае успеха операции «Азиат» потребуется еще 10 суток для разворачивания войск. Третье. Радиограмма 24 мая 1941 года. Вассер Зеппу. Назови оптимальные сроки для П.С. Постараюсь подстроиться. Абсолютное доверие азиата к источнику Лорд дает мне возможность провести операцию в любое время. Единственное условие — качественная подготовка ударной информации. Четвертое. Радиограмма 29 мая 1941 года. ЗЭП васру Генштаб и ОКВ пришли к выводу, что оптимальной датой для ПС является ночь с суббота на воскресенье, 21-22 июня. Будь готов провести операцию не позднее 12 июня, но жди особого сигнала, три знака вопроса. Ударная информация для азиатов. 10 июня Черчилль тайно встретился с Гессом в тюрьме. Аналогичные данные получит советская резидентура В Лондоне и Берлине, но на двое суток позднее. Пятое. Радиограмма от 1 июня 1941 года. Вассер Зеппу. Про сигнал понял. Готовность на 12 июня подтверждаю. Ударная информация устраивает. Сообщаю, что акция, нежданный гость, прошла в высшей степени успешно. Снята вся верхушка ВВС. За оставшиеся три недели восстановить систему управления невозможно стоя. Радиограмма от 11 июня 1941 года. Зеп Васру. ПС 7. Глава 11. Изъяты. Выдержка из книги посетителей и председателя Совета народных комиссаров. Ночь с 11 на 12 июня 1941 года посетители. 7-8. Наркомендел. посол в Японии, вход 3.15, выход 3.32. 9-й. Зампред СНК СССР, вход 3.32, выход 4.20. 10-й. Капитан ГБ Коган, вход 3.40, выход 4.20. В 4.20 прием прекращен, прочие вызванные товарищи отпущены. Предбанники, где ожидали вызванные на прием к вождю, в самом деле красные, распаренные, будто в бане, нарком задержался всего на несколько секунд, Бросил спутнику «Жди здесь». У личного секретаря спросил «Кто там?» Товарищ народный комиссар иностранных дел и посол Японии. Придушенно ответил тот, человек, всю жизнь разговаривавший, исключительно полушептом. Помещение было обширное, но сумрачное. На столе у личного секретаря мерцала лампа со стеклянным аважуром. Да у диванов для посетителей горели два неярких бра. Вот и все освещение. У меня молния. Вошедший понизил голос. Хотя люди, находившиеся в приемной, и так всем своим видом демонстрировали, что не слушают и не желают слышать, о чем шепчутся железный нарком и личный секретарь. Хорошо, товарищ зампредцов наркома, сейчас доложу. Минуту спустя из-за бесшумной кожаной двери вышел нарком иностранных дел в сопровождении посла. У первого вид был недовольный, у второго — обескураженный. Извини, сказал нарком коллеги, тут такое дело, скоро сам узнаешь. И решительно, наклонив лосоватую голову, нырнул внутрь. Кабинет вождя в этот ночной час разглядеть было трудно. Его стены и углы таяли в полумраке. Освещен был лишь край длинного стола для заседаний, да за окном сияла рубиновая и звезда на башне. Что за срочность? спросил вождь, поднимаясь навстречу. Не из вежливости, а Не дал с людьми поговорить. Молния, — повторил Марком, — слово, обозначавшее сообщение исключительной важности и срочности. Только что получили. От источника, лорд, вчера вечером Черчилль секретно посетил Гесса в Тауэре и провел там два часа пятнадцать минут.